Глава 25. Где-то через полчаса все собрались в общем зале. Собственно, Камерон постучалась в двери каюты Вика и попросила прийти, а та уже подтянула остальных. Хорошо, когда команда небольшая, не нужно даже делать объявление по внутренней связи. «У Камерон есть план». Капитан поднял руку, гася возникший гул оживления. «Только он настолько рискованный и, не побоюсь этого слова, самоубийственный». что я не могу принять такое решение в одиночку. Мы будем голосовать. На крайний случай у нас есть шаттл. Кто хочет наверняка выжить, может спуститься на планету. «Минуточку, Кэп, мы еще не дезертировали, не надо предлагать планы побега». С ленцой протянул Курт. «Что там за план? После того, как мы шарились по астероидам под боком у пиратов, меня мало что может напугать». Киборг пережил много всякого и до того памятного эпизода у Мальта, так что ему было с чем сравнить. Но предложение взорвать в потоке не один, а пять зарядов плазмы впечатлило даже его. «Ты правда веришь, что после такого мы останемся в живых?» — уточнила Вик, пока Джер хватал ртом воздух. Курт только посмеивался, приговаривая «Наш человек». Камерон пожала плечами. «Я не ученый, я технарь. Спрогнозировать вероятности не могу, но, исходя из данных, которые для меня обработала Мэролин, тот взрыв, что выбросил нас сюда, должен был повредить нам хвостовой отсек и, вполне возможно, ближайшие к нему каюты. Это если бы дело происходило в открытом космосе, не говоря уже про атмосферу». «То есть поток глушит взрывы? Уже хорошо», — кивнул Курт, переходя к делу. Но каковы шансы, что нас действительно отнесет назад, а не подтолкнет еще сильнее вперед? Процентов семьдесят. Все же тема не изученная. Раньше сами понимаете, никто так не делал. Вздохнула Камерон. Ей бы самой хотелось иметь побольше уверенности в плане, но что есть, то есть. Итак, голосуем. «Кто за то, чтобы остаться на этой зеленой гостеприимной планете и основать колонию?» Малкарем для надежности даже скрестил руки на груди, чтобы никто не заподозрил вдруг, что он их поднимает. Остальные тоже мялись, переглядываясь. Ками для себя уже определилась, что на планету не полетит в любом случае. но ну, только если большинство так решит. При наличии вариантов она лучше в привычной коробке дни закончит. На просторе ей как-то не по себе, проверено на Атене. И то был вполне цивилизованный, обустроенный островок человечества. А тут дикий мир. Животные, ядовитые растения. Холодно, небось, по ночам. Ну уж нет. Кто за то, чтобы полетать на Бум в поисках обратного потока? Предложил второй вариант плана капитан. Вик поморщилась, но больше никто не отреагировал. Да, перспектива это была даже похуже первой в плане безнадежности. На планете у них оставался шанс выжить и даже протянуть, если не до старости, то хотя бы пару десятков лет, если динозавры или что уж там водится, не сожрут раньше. Но в металлической коробке корабля у них будет всего год, а в режиме жесткой экономии полтора, чтобы найти фантомный поток, вероятность обнаружить который исчезающе мала. Да и на вторую такую подходящую планету им вряд ли повезет наткнуться. Так что третий вариант – взорвать последовательно несколько тубов плазмы, находясь позади них в потоке, приняли абсолютным большинством. Воздержалась только Мэрилин, которая продолжала бухтеть что-то о возомнивших о себе людишках с их несовершенными органами чувств. Но ее никто не слушал. Камерон подрагивающими руками взялась за устав передатчика и снова положила деталь на место – Нет, в таком состоянии она вряд ли соберет что-то тонкое и деликатное, вроде чувствительного к сигналу извне детонатора. Она подобными вещами вообще никогда не занималась. Но у Курта, кто бы сомневался, нашлись файлы с инструкциями по изготовлению и обезвреживанию взрывных устройств. И там датчикам и детонаторам уделялось немало внимания. Информации вполне хватит. Теплые надежные руки легли на плечи девушки, чуть помассировали, разминая зажатые мышцы. «Ты справишься», — шепнул ей в ухо Мэл, присовокупив едва ощутимое касание губ в основании шеи. Мурашки послушно побежали по всему телу. Тоже разминались, наверное. «Я в тебя верю». «Это даже хуже, чем тогда с пиратами», — пожаловалась Ками, глядя на поблескивающую гору деталей и проводов. «Тогда у меня за спиной была Марлен. «Я, считай, только приказы отдавала. Тем более лететь туда приказал ты. И ответственность за наши жизни тоже была на тебе, а тут...» «Хреново быть капитаном, согласен», — хмыкнул Мел. «Привыкай. Выпустишься из летного училища, тоже командовать придется. И брать на себя ответственности, посылать на смерть иногда тоже». Он помолчал, видимо, погрузившись в невеселые воспоминания. Камерон скривилась. «Страшно же!» — вздохнула она. «Глаза боятся, руки делают!» — пафосно провозгласил капитан, беря ее узкие ладошки в свои и укладывая поверх проводков. «Это твой командир так говорил?» — хмыкнула Каме, послушно принимая за работу. Малкольм чмокнула ее куда-то в обросшую макушку и отступил, чтобы не мешать процессу. «Не-а, моя бабушка». Сказать по правде, Камерон до последнего не верила в то, что ее дикий план удастся. Никогда прикрепляла детонаторы к тубам. Тут пришлось повозиться. Подходить близко к плазме со сваркой она не решилась, так что обошлась старым добрым болтовым креплением и металлической сеткой. Никогда отправляла их в поток. Тут уже не обошлось без любимых дронов ВИК, которые, к счастью, работали не только в атмосфере, но и в открытом космосе. Управление ими взяла на себя пилот. Камерон же, объединившись с мэрлем в единую систему, вела корабль в подпространство. Попасть им нужно было туда всем вместе одновременно. Три тубы и тишь. Пять разом взорвать они не решились. «Использовать все запасы плазмы нерационально и опасно», — постановил Курт, и капитан согласился. «Лучше, если что, иметь резервный вариант». «Синхронизирую вход». Поток через пять, четыре, три... Отсчитывала Вик почти механическим голосом, сконцентрировавшись на управлении тремя дронами одновременно. Ками зажмурилась, но это мало помогло. Скин транслировала поток с наружных камер прямо ей в сетчатку. Прежнего восторга зрелище уже не вызывало, хотя бесспорно оставалось ужасающе прекрасным. Ключевое слово «ужасающе» Девушка теперь куда яснее представляла, с какой мощью они имеют дело, и внутренне тряслась от страха перед гибелью. Вряд ли они будут мучиться долго. Плазма имеет свойство испепелять все сущее за миллисекунды. Но на тот свет как-то не хотелось. Совсем. Она, можно сказать, только жить начала. Первый пошел, второй пошел, третий... Отчиталась Вик, но на половине фразы прервалась. Эффект от взрывов превзошел все их ожидания. Тишь трясло так, что Ками думала вылетит из кресла, несмотря на ремни и штекер. Шлем по команде Мэролин предложил Каппу, и девушка с готовностью прикусила кусок пластика, не готовая расстаться с зубами и языком. Их швыряла и бросала из стороны в сторону. Но Искин реагировала куда быстрее человека, выравнивая курс И не позволяя кораблю выйти из потока. Возможно, Вик тоже справилась бы, но тряска мешала пилоту даже взяться за штурвал, а уж чтобы она в такой обстановке нарулила, тут еще вопрос. Наконец, когда у них вновь появилась возможность разговаривать, Атиш перестала мотать как тряпку в сушилке, Малкольм бросил: "Выходим". Корабль послушно перестроился, покидая поток. В этот раз пространство принимало их неохотно, будто невидимые и неощутимые стены сопротивлялись появлению Тиши в реальном мире. «Где мы?» — хрипло озвучила общий вопрос Ками выплюнув Капу. Все затаили дыхание, глядя на монитор, на котором постепенно проявлялась карта ближайшей системы. «Двое суток полета на средней скорости до Атены», — отчиталась Марлен. «Ура!» – заверещала Вика, отстегнулась и прямо с сиденья пилота перепрыгнула на колени к Курту. «Мы живы!» – с некоторым недоумением констатировал более сдержанный Джерри «Не могу сказать, что меня это не радует, хотя сомнения были», – отозвался Мел. Он с надеждой поглядывал на камень, но всплеска чувств и прыжков так и не дождался. Выпутавшись из ремней, та села на кресле поудобнее и принялась вместе с Мэрилен анализировать траекторию, сопротивление потока и прочее. В общем, погрузилась в себя. Капитан уже потихоньку начал думать, что явление в его каюту девушки ему привиделось или приснилось. Только позднее, когда по корабельным часам дело близилось к полуночи, Ками пожелала всем в зале спокойной ночи, и, как ни в чем не бывало, свернула не к своей комнате, а к капитанской. Подумала, ты не будешь возражать. Неуверенно улыбнулась она, раздеваясь. Малкольм, признаться, совершенно не был против, наоборот, очень даже за. Двое суток промелькнули незаметно для команды. Тишь под чутким руководством мэрролин довольно быстро приближалась к отене, а члены экипажа отдыхали и приходили в себя после пережитого стресса. Необходимость всерьез примиряться к билету в один конец на неколонизированную планету, кого угодно выбьет из равновесия. Посадку им разрешили без проблем, диспетчер только выглядел несколько удивленным. «Восьмой поток уже четыре дня закрыт для путешествий. Как вы добрались?» — пояснил он, глядя куда-то мимо экрана. Путешественники переглянулись. Делиться с первым встречным, тем более госслужащим, подробностями своих приключений они не торопились. Им как-то не пришло в голову, что взрыв в потоке затронул не только их корабль. «Мы уже неделю летим на обычных двигателях. Медовый месяц, все дела», — мурлыкнула Вик, прижимаясь боком к курту, чтобы было понятно, у кого именно эти самые дела. «А что с потоком?» И невинно захлопала глазами. На радарах не был виден погнутый погрузочный отсек, который камень, несмотря на все усилия, так и не смогла полностью выправить. Экстренную защиту в порядок привела, герметичность проверила, но, к сожалению, починить искореженный участок корабля было нельзя, тем более в открытом космосе. Нужно будет заменить блок при первой же возможности. Скорее всего, на Атене они именно этим и займутся. Позже. После того, как разберутся с Реджем. С потоком были некоторые трудности, которые сейчас активно решаются специалистами. С заученной улыбкой ответил диспетчер. Камерон едва успела подавить смешок. Решают они, как же. Ждут пока двойные возмущения, устроенные тишью, немного успокоятся. Экстренным советом команда решила не возвращаться в поток, по крайней мере, пару недель. Им всем нужно было времени много прийти в себя, как раз совместят приятное с полезным. Рэджу давно пора было объяснить, что некоторые сделки не стоят того, чтобы их заключали, особенно с пиратами. К бурному возмущению Ками и Вик их оставили на корабле. Впрочем, Джеремай остался сам и совершенно по этому поводу не переживал. «Когда они наиграются мускулами и всем померяются, кто-то должен будет лечить их синяки», пояснил он и ушел в медотсек составлять список утраченных и пострадавших препаратов и предметов. Передышка очень кстати, чтобы обновить запасы корабля. Перед тем, как покинуть корабль, Малкольм отвел Ками в сторонку. «Я все равно на тебя злюсь», — сходу заявила она, надувшись. Ей очень хотелось отвести душу и выбить из обнаглевшего миллионера дурь. Мал улыбнулся и быстро поцеловал ее в лоб, даже не заметив сопротивления. Впрочем, девушка не особо-то и пыталась отодвинуться. демонстрировала обиду больше в воспитательных целях. «Мне нужна твоя помощь», — прошептал он. «Сделай вот что». Пару минут он нашептывал ей на ухо детали, пока камера не расплылась в довольной ухмылке. «Мы с Мэрилин займемся с превеликим удовольствием, но в следующий раз я пойду с тобой. И только попробуй возразить». Недовольно буркнула Ками, но глаза ее сияли. Делать что-то полезное головой и руками, она привыкла куда больше, чем бить кого-то, пусть даже из-за дела. Их появление нельзя было назвать триумфальным, но гостей точно никто не ждал. В клуб «Рекс» Малкольма и Курта попытались не пустить, но они быстро объяснили охранникам на доступном им языке, что военных, пусть и бывших, нужно уважать. К тому моменту, как они поднялись на лифте на личный этаж ящера, того уже успели предупредить. Судя по недовольному лицу, он пытался остановить или даже уничтожить подъемник и был сильно разочарован тем, что затея не удалась. Малкольм поднял голову туда, где в углу мигала красным глазом камера, и улыбнулся. Как и обещала, Ками занялась порученным ей делом со всей ответственностью. Благодаря ей основные силы обороны небоскреба оказались внезапно заперты на уровне казарм, а запасные двери кто-то по недосмотру заблокировал. Рассредоточившиеся по зданию боевики в течение последнего часа тоже позастревали. Кто во внезапно взбесившейся и запершейся комнате, кто в уборной, а кто и прямо посреди коридора. Выйти можно, конечно, в окно, например, но желающих рисковать своей шкурой не нашлось. Наемники тем и отличаются, что думают в первую очередь о себе, а потом уже о нанимателе. «Ай-яй-яй, ай, ай, Рэдж, а я ведь себе доверял», — покачал головой мэл вырубив двоих телохранителей. Еще троих успел снять курт, выстрелив из парализатора. Убивать они не собирались, вот еще руки марать. А вот воспитать недоумка нужно. Совсем от запаха денег голову потерял. Сегодня поддерживает пиратов, а завтра что? Редж судорожно дёргал ящик стола, который очень не кстати, заклинило. «Цифровой замок», — сочувственно уточнил капитан. «Ты не старайся так, ещё ноготь сломаешь. Сегодня удивительно неудачный для технологий день. Всё ломается, выходит из строя и отказывает. Вот, например, монитор». Он кивнул на стену, где очень вовремя засветился натянутый на ней экран. Картинка демонстрировала тот же кабинет, только при ночном освещении. Вполне узнаваемый Редж протягивал конверт мужчине в кожаном плаще. Тот стоял в тени и фигурой смутно походил на Малкольма, но наверняка опознать его не сумел бы никто. Кадр сменился, и стало видно, как тот же мужчина протягивает тот же конверт Дольфу, главарю пиратов. Отдельно выхваченные кадры характерных штемпелей и логотипов, не кстати вздумал Редж Пантанутся, не оставляли сомнений в том, что это один и тот же предмет. Поддержка пиратов, оказание помощи государственным преступникам, нарушение договора о нейтралитете сторон и взаимопомощи в борьбе с террористическими организациями. Чем карается, не подскажешь. Ласково обратился Мэл к бывшему однополчанину. Тот скривился, потом внезапно ухмыльнулся. «Ты же не думаешь, что я тебя не ждал?» Процедил он. «Признаю, с блокировкой системы ты меня обскакал. Но и мои ребята тоже кое-что умеют». Картинка на экране подернулась рябью помех, и вместо Дольфа на нем появилась взъерошенная, раскрасневшаяся Камерон.